Глава 17 Как только Георгий вернулся во вселенную Лотос, сразу связался с Алексом и рассказал ему о событиях во вселенной Нера. Понимаешь, я сорвался. Хранитель Рэй вывел меня из себя. Вот я сгоряча и разгромил его. Такие вот дела. Думаю, нужно идти на покой. Нервы ни не к черту. Алекс, конечно, наблюдал за битвой во вселенной Нера, Удивляясь, почему отец миндальничает, не воюет, как положено. А оно вон что получилось. Отец жалел Реев, воевал со связанными руками. Это он иронизировал сам собой, понимая, отцу этого говорить нельзя. Не вижу повода для волнения. Ты победил, Реев. Результат на лицо А как это произошло, неважно. Испытывал ты душевные муки или нет, главное — результат. Георгий было хотел возразить, но Алекс продолжил. Враги бывают разные. В прошлые времена тебе приходилось заниматься совершенно незнакомым социумом, а здесь столкнулся с прямой агрессией на невезразличную нам вселенную с ее цивилизациями. Так что здесь думать, только ставить на место зарвавшихся агрессоров? Помни, отец, это не просто агрессоры. Это не просто цивилизации, а верные слуги хаоса. Они не будут испытывать душевных метаний, уничтожая любую цивилизацию, вставшую у них на пути. Может, оно и так, да вот только сердцу не прикажешь. Эмоции не лучший советчик, когда речь идет о существовании Вселенной. Душевное переживание стоит оставить на потом. Если хочешь, я вовсе тебя от них избавлю. Нет, не нужно. Тогда я перестану быть человеком. Хорошо. У тебя трудный период. «Поэтому подумай. Если решишь окончательно уйти на пенсию, что же, так тому и быть. Всем передавай мои поздравления с победой». На этом общение закончилось. Душевной беседы не получилось. Что делать? Другой уровень. Сын не позволял ему руководствоваться эмоциями. Только трезвый расчет. Надо решать, что делать. Остаться на станции или уйти на покой. На самом деле становление станции, экипажа и командного состава во главе с Императором продолжалось. Задачи, которые приходилось решать, становились все сложнее и требовали адаптации. Вот она и происходила. Когда-то в будущем, вспоминая этот момент, он подумает. Пожалуй, не стоило оно таких переживаний. Я поступил милосердно, отправив Реев обратно в свою вселенную. Но это в будущем. А сейчас в настоящем переживал. На связь вышла королева Бальтесса. Император, я вернулась. Флоты вышли из портала в полном составе. Какие указания по дальнейшим действиям? Признаться, он не знал, что ответить. Ты с блеском выполняла задачу. Королева-мать цивилизации Сервили, являясь главнокомандующей объединенного флота цивилизации Вселенной Лотос, Тебе решать, как использовать флот в защите Вселенной. Я не об этом, император. А о чем? Как быть совмещенной командующей флотом по помощи Бальтессы? Ах ты об этом, — ответил растерянно Георгий. Пусть сама думает, как ей поступить. Я приму любое ее решение. Обиженная таким равнодушием, Бальтесса вступила в дискуссию. Она вложила много сил в борьбу с Реями и надеялась получить соответствующую оценку. «Я не поняла, император. Тебе все равно, как поступит жена твоего внука?» Георгий понял, что увлекся и обидел Бальтессу невниманием. «Скоро и внучок подключится. Скорее всего, его ждал семейный скандал». «Что ты? Наоборот. Я хотел бы твоего возвращения, но, понимая, что ты блестяще провела операцию с реями, вряд ли захочешь расстаться с должностью главнокомандующей флотом, поэтому оставляю решение за тобой». «Понимаю, внук будет недоволен свободой твоего выбора, но ты должна решить, как быть, как поступить. в Другое дело. А то я уж думала, тебе все равно. Я останусь командующей флотом и буду прилетать на станцию к мужу Алексу. Я с ним уже поговорила. Он согласен». «Вот и замечательно. Малькерна, ты на связи?» Королева прослушала семейный диалог и поняла. «С Георгием что-то не так». Поэтому ответила нейтрально. «Спасибо за такого командующего, как Бальтесса. Но все же то, что Бальтесса объединила два сознания — нонсенс, вызванный экстремальной ситуацией. Теперь она набралась опыта, и я постепенно покину ее сознание. Она станет самостоятельной королевой флота». Бальтесса не ожидала такого решения и здесь же задала вопрос. «Очень жаль, я так привыкла к тебе». «Королева флота? Разве у тебя есть такие королевы в стае?» «Нет. Ты первая королева лучшего моего флота, и я дарю его тебе. Ты даже можешь создать свою цивилизацию. У тебя для этого все есть. Более того, наделяю тебя и твой флот свободой действий и приписываю флоту станции «Надежда». «Невероятно!» «Только и смогла ответить Бальтесса. Ты должна быть самостоятельной». Только в таком качестве мы сможем остаться в дружеских отношениях. Надеюсь, ты никогда не захочешь занять мое место и сразиться со мной». «Я? Нет. Коллективный разум? Да». «Молодец!» — усвоила правило. «Поэтому мы должны быть подальше друг от друга». «Жаль, я так к тебе привыкла». «Мы не расстаемся, нет. Просто на этом этапе наши дороги расходятся. Я остаюсь здесь, а ты будешь в постоянном движении». «Даже не знаю, что сказать». Малькерна продолжил обратившись к императору Георгию. «Император, принимайте мой флот во главе с королевой Бальтесой в состав своего объединенного флота». Георгий растерянно размышлял. «Флот Сервилей — особый флот. Мощный, конечно, вопросов нет. Но обслуживание... Как его производить?» «Нет таких технологий!» Поэтому ответил нейтрально. «Королева-мать Малькерна...» — Спасибо за королевский подарок. Такой флот, несомненно, укрепит и увеличит боевую мощь станции. — Отлично, император, — ответила Малькерна, не дав договорить Георгию. — Я думала, вы начнете отказываться. Еще раз убедилась в вашей мудрости. — Вот еще что. Обслуживание флота королевы Бальтессы, как техническое, так и все другие виды, продовольствие, снаряды, оружие, будем обеспечивать мы на любой базе сервилей. Соответствующее распоряжение я уже отдала. Коды направила королеве Бальтессе. Более того, чтобы не мешать королеве Бальтессе командовать флотом, мы уходим из ее информационного поля коллективного разума. Теперь она полновластная хозяйка своего флота и всех сервилей, находящихся на нем. Благодарю вас, королева-мать, за такой поистине королевский подарок. Приложу все силы для того, чтобы флот находился в комфортных условиях». «Теперь о деле. Как обстоят дела во Вселенной Лотос?» Малькерна несколько удивилась этому вопросу, но, сочтя его правомерным, ответила. «Вселенная патрулируется силами всех флотов цивилизаций, входящих в объединенный флот. Только одна цивилизация не представлена. Человеческая!» Прозвучала эта мысль как укор. Что делать? Человеческая цивилизация обособилась. Ей повезло. Алекс успел защитить ее от поглотителя. Этот поступок и само событие не произвело никакого впечатления на цивилизацию и ее правительство. Он понял укор и попытался уйти от обсуждения. Ситуация стабильна, это хорошо. Что касается людей, то действительно проблема существует. Более того, императора ее надо решать. Не хотят воевать? Пусть поддерживает другим способом – технологиями, обеспечением, базами. Верно. Получается, что мы их защищаем, а они ничего для этого не делают. Нужно провести переговоры с правительством. Уже провела и поставила ультиматум. Или они выполняют наши условия, или такая цивилизация нам не нужна. В каком смысле «не нужна»? – несколько опешил Георгий. В прямом. Мы ее просто принудим делать то, что положено – То, что делают все. Вижу, предпринимаешь такие попытки из-за безысходности? Пожалуй, нет, от злости на них. Я проведу переговоры с правительством людей, не откладывая прямо сейчас. Удачи вам, император. Вот ведь как получается. На себя времени нет. Не успел прибыть, уже проблема и ни с кем-нибудь, с людьми. С теми самыми, которых он знал и которых спас Алекс и познающий. Примечание 14. Примечание 14. Роман «Война измерений». Немешко дал команду соединить его с председателем Планетарного Совета, который возглавлял Джо Тхармедра. Лично его Георгий не знал. «Связь установили быстро». Георгий начал без предисловий. «Председатель Тхармедра, с вами говорит император Георгий, тот самый, который вместе с Алексом спас землю от поглотителей». «Как же! Помним и чтим!» Но хотел бы вас сразу предупредить. Георгий не дал ему договорить. Оставьте предупреждение при себе. Я не намерен их слушать и не дам вам возможности погубить землю. Надеюсь, это понятно? Кстати говоря, у вас и прав на руководство цивилизации нет. Что вы сделали для ее защиты? Мы живем в гармонии друг с другом и природой. Никто не посмеет на нас напасть. Посмеют. И еще как... «Посылай информацию из вселенной Нера. Посмотрите, как воюют Реи. А такие одуванчики как вы, для них просто находка. Из вас получатся хорошие рабы. Вы не имеете права так...» Георгий не стал его слушать, продолжая. «Председатель, вы получили ультиматум от королевы матери Малькерны?» «Получил, но это неслыханная наглость. Мы протестуем». «Понятно». Пока цивилизации Вселенной Лотос воевали и защищали Вселенную от мобов, вы ничего не делали. Наслаждались гармонией. Прятались за нашими спинами. Что вы сделали с людьми? В кого вы их превратили? У вас нет права так разговаривать с нами. Вот у меня как раз и есть. Даю два часа на выполнение ультиматума. После этого проведу захват планеты. Вы творите произвол и насилие. «Я буду жаловаться!» — истерил Жармедра. «Кому жаловаться, председатель? Вы и ваша цивилизация никому не нужны. Вы изгои!» Сказав это, ушел со связи. Азея дал команду включить таймер и напомнить через два часа. Конец пятой книги. Москва, октябрь 2023 года.